Я заставлю тебя замолчать. Я умею заставлять людей молчать. У меня есть опыт, поверь. Сергей жадно потянулся губами к моей шее. Я с отвращением оттолкнула его. — Ах ты! — прошипел он и достал пистолет. Покачав головой, я тихо произнесла. — А ведь я любила тебя по-настоящему. Я даже хотела покончить с собой, когда ты отшвырнул меня, как ненужную вещь. К счастью, моя подруга остановила меня. А я и забыл, как ты меня любила. Кривоухмыльнулся Сергей. Может, напомнишь? А я и сама не помню. Давай, постараемся вспомнить вместе. Нет, ту ж, дорогой. Теряя самообладание, ответила я, — вспоминай это с кем-нибудь другим. — Тогда я прострелю тебе мозги. Ты же знаешь, что мне придется убрать тебя при любом раскладе. Ты в этом уверен? — Конечно. А на кой черт мне нужна живая свидетельница? — Не торопи, события. Ведь я могу быть для тебя полезной. Я предлагаю сделку. — Сделку? — Сделку. Не люблю сделки. Только мне всегда казалось, что ты далеко не деловая женщина. Тебе нужно тело Карины, а я хочу сохранить свою жизнь и навсегда забыть тебя. Я показываю тебе труп, а ты даёшь мне возможность уйти отсюда целой и невредимой. Ты знаешь, где находится тело Карины? Да, знаю. А ещё я знаю, как сильно ты заинтересован в том, чтобы получить его. Ведь без трупа, нет и свидетельства о смерти, а без свидетельства о смерти ты не получишь Карениных денег. Водолазы могут найти его без твоей помощи, его не найдут, вызывающе ответила я. Почему? А потому что его спрятала я. — Спрятала? — Да, я его спрятала. Ты утопил Карину и ушел, а я вытащила ее тело из воды и закопала в надежном месте. — В каком месте? — моментально протрезвел Сергей. — Пойдем. — Это рядом с твоим домом. Возьми лопату. Сергей повел меня в сарай и приказал взять лопату. Сам он по-прежнему держал в руках пистолет. Через несколько минут мы были уже на берегу. Копай сам. Я копать не буду, твёрдо сказала я. Сергей посмотрел на указанный мною песчаный бугорок и неуверенно спросил: "Что? Прямо здесь?" "Здесь, здесь", кивнула я. "Если хочешь, я могу подержать твой пистолет. Ты ж что, за придурка меня держишь?" усмехнулся Сергей. "Вот уж нет. Ведь чтобы убить Карину, нужна особая смекалка. а ты её проявил, но копать я не буду. У меня руки слабые. Как же ты её закопала? С трудом, дорогой, с трудом. Ну смотри, если врёшь, пеняй на себя, я тебя сам закопаю, живой. Сергей сунул пистолет в карман и принялся копать. Я села рядом и стала наблюдать за ним. Затем, нащупав под ногой приличных размеров, булыжник подтащила его к себе и, изловчившись, опустила с размаху на шею бывшего любовника. Глухо вскрикнув, Сергей упал на песок. Достав из его кармана пистолет, я проверила пульс. Все нормально. Сердце бьется, полежит немного и оклемается, а мне надо спешить. Забежав в дом... Я схватила первый попавшийся пакет, сунула туда пистолет и отправилась на шоссе, давить попутку до больницы, где лежала Карина. На душе было легко и спокойно. Во-первых, я теперь знаю, кто такой Роман, почему он появился в моей жизни, во-вторых, я окончательно избавилась от иллюзий в отношении Сергея. Этот человек Когда не любил меня и подставил при первой же случайно подвернувшейся возможности, он не любил не только меня, он не любил и Карин, он вообще никого не любил, кроме себя. Обычный карьерист, использующий окружающих его людей, твёрдо добивающийся поставленных целей любой ценой, даже ценой человеческой. жизни. Доехав до больницы, я сунула дежурной сестре смятую сторублёвку и, не слушая её возражений, забежала в палату, где лежала Карина. Несмотря на поздний час, Карина не спала. Увидев меня, она вскочила с кровати и бросилась мне на шею: "Я думала, что ты больше никогда не вернёшься. Как ты могла такое подумать? Если я обещала вернуться, то значит, вернусь". Я думала, с тобой что-то случилось. Всё нормально. Отстранив Карину, я укоризненно покачала головой. А кто разрешил тебе вставать? Никто, засмеялась она, вытирая слёзы. Я прекрасно себя чувствую. Мне эти чёртовы капельницы даром не нужны. Врачи в шоке, они вообще не верят, что такое возможно. Ты видела Сергея? Я только что от него Он пьянствует на даче и повсюду ищет твоё тело. Ему нужно свидетельство о смерти, а без тела не бывает свидетельства. Знаешь, а я его любила, наверное, так же слепо, как и ты. Грустно улыбнулась Карина. Когда я выходила за него замуж, вдрызг разругалась с родителями. Ет он был нищий студент, тощий, как цирковая мышь. Папа называл его голозадым, а мама всегда жалела меня. Не надо, не надо, не, не вспоминай об этом. Тебе, наверное, неприятно. Я обняла Карину за плечи и чуть слышно шепнула: "Как ты посмотришь на то, чтобы завтра нанести ему визит?" "Маложительно", засмеялась Карина. Мы пойдём вместе и сделаем так, что он запомнит этот визит надолго. Впрочем, долго он не проживёт, подумав, добавила она. Ты уедешь? Да. Я поеду ночевать к знакомому. Если ты не хочешь оставаться в больнице, я могу взять тебя с собой. Выспишься. Приведешь себя в порядок и подготовишься к встрече со своим муженьком. Вместо ответа Карина захлопала в ладоши и стала собираться. Через несколько минут мы уже сидели в попутке и ехали к Толику. Карина задремала, положив голову мне на плечо. От волос ее пахло лекарствами. В больничном халате и казенных тапочках выглядела она нелепо и в то же время... трогательно, как девчонка, убежавшая из дома и много настрадавшаяся на своём пути. Мы обе любили одного мужчину. Мы обе страдали и были счастливы, но Карине было намного тяжелее, чем мне. Она до последнего верила Сергею, и сколько ни сомневаясь в его искренности, она отдала ему всё и оказалась мне нужной, как до конца использованная вещь. Вздохнув, я прижала Карину к себе и ласково поцеловала в покрытую едва заметными канопушками щёку.